Глава 4. Сила человека. Ты можешь, о чём ты говоришь? Неожиданно в глазах Джон Долсона вспыхнул огонь. Что это значит, Дикар? Я думаю, не можем ли мы забрать Норман Фентона у азиоафриканцев и привести его сюда, на гору, как мы привели вас, и спрятать его? Если бы вы могли. Джон Долсон снова встал, лицо его светилось. Если бы вы могли, Это показало бы нашим людям, что завоеватели не неуязвимы. Это дало бы им новую надежду. Но мы говорим «вздор». Он сделал полный отчаяния жест. Когда вы освободили нас, там были только Лилога из полдюжины черных. И они не ожидали сопротивления. Фентона будут охранять сотни вооруженных азиафриканцев. И они будут ждать попыток освободить заключенного. Огонь в его глазах погас, голос стал плоским и безжизненным. Забудь об этом, сынок. Это невозможно. Нет, Джон Доусон, я не забуду. Я буду думать, пока мне не придёт что-нибудь в голову. Много раз вся группа говорила мне, что это невозможно сделать. Но когда я начинал думать, обязательно находил способ, как это сделать. Но Дикар, сказала Марта Доусон. Даже если ты каким-то чудом сумеешь освободить Фентона, азиат-африканцы обшарят каждый дюйм местности, на земле и с воздуха. И не успокоятся, пока не найдут его живым или мёртвым. Они точно обыщут гору, и это будет концом твоей группы, концом всего для вас. Видишь, Дикар, сказал Джен Доусон, паникший и выглядевший очень усталым. Это безрассудная идея. Нет смысла дальше об этом думать. Дикар больше не улыбался, и в глазах его было поражение. Что ж, согласился он. Возможно, ты прав. Нет, Дикар, это Марили. Они не правы. Она стояла рядом с ним, рука ее, лежащая на его руке, дрожала. Ее мягкое прикосновение, как всегда, вызывало его возбуждение. «Они ужасно, ужасно неправы!» «Но Мэри Ли», — с несчастным видом возразил Дикар, «даже если мы освободим Норман Фентона, это будет конец безопасности группы». «Конечно», — ответила она, «конечно, это будет конец безопасности для нас. Но если мы сделаем хоть что-нибудь, кроме принесения прекрасной клятвы флагу, И разговоров о том, что мы сделаем для флага и для страны, которую он символизирует, мы больше не будем в безопасности. Сегодня или завтра или через год выбор всегда будет тем же. Прятаться здесь на горе в безопасности или спуститься с горы и попрощаться с безопасностью. Все равно когда-то придется выбирать, Дикар, и лучше это сделать сейчас. Мэри Ли. Тебе нужно выбирать сейчас, Дикар, продолжала Мэри Ли, не слушая, что он хочет сказать. Потому что если один раз ты выберешь безопасность, а не выполнение долга, в следующий раз тебе труднее будет сделать другой выбор, и с каждым разом будет всё труднее. И очень скоро ты вообще не сможешь сделать выбор, будешь выбирать только безопасность. Это говорит молодость, вмешался Джон Доусон. Вначале я должен научить ваших мальчиков, как пользоваться ружьями и револьверами. Я должен также починить радио, чтобы не только слушать, но и говорить. Позвольте мне посоветоваться с за главным и национальным главным. «Решить вместе с ними, как лучше действовать. Потом мы подождем другой возможности». «Подождем!» – бросила ему Мэри Ли с презрением в глазах и голосе. «Ты ждал пять лет, Джон Доусон. Планировал, совещался, решал, что делать, но ничего не делал. А тем временем враг становился сильней, а твои друзья слабей. Нет, я не хочу, чтобы Дикар ждал и ждал, и ждал, и ничего не делал. Я хочу, чтобы он решил сейчас, раз и навсегда». Она повернулась к нему. Ты должен решить сейчас. Разве ты не понимаешь это? Дикар посмотрел на неё, посмотрел на Джин Доусона и не смог принять решение. Не знаю, кто из вас прав, сказал он. Марилли, я просто не знаю. Безопасность группы. Его прервал треск. Звук доносился из кустов перед домом. Дикар повернулся к двери и услышал из кустов высокий тонкий голос. Дикар, Дикар! А потом из кустов выбралась загорелая фигура. Это был Хэлрос. Он подбежал к двери и ухватился за косяк, ухватился отчаянно, как будто ноги его больше не держали. "Дикар", выдохнул Хэлрос. Щёки его дрожали, губы потеряли цвет. "О, Дикар, спокойней, младший", сказал Дикар и одним длинным шагом приблизился к тяжело дышащему младшему. "Что случилось?" "Джон Стоун". Хэлрос смотрел на Дикара, и в его взгляде было мало смысла, мало разума. Он рубил, на него упало дерево. Он, он, он содрогнулся. Убит? Нет, но дерево придавило его, и мы не можем его вытащить. Мы не можем. Голос мальчика перешёл в крик. Затих, и Декар мимо него бросился наружу. Он бежал по лесу, ветки цепляли его за ноги, ежевика царапала. Он без усилий поднялся по крутому склону. Услышал впереди гул голосов и сквозь завесу листвы прошёл на маленькую поляну. Здесь он увидел упавшее дерево вдвое толще его и неподвижную фигуру под ним. Здесь Дикар, услышал он голос девочки. Здесь Дикар, дорогой, он вытащит тебя. Дикар увидел на земле рыжеволосую голову Джон Стоуна, его рыжую бороду и морщины боли на бледной маске лица. Толстый ствол лежал поперёк груди Джон Стоуна, а толстый конец ствола на земле рядом с пнём, от которого этот ствол отрубили. По другую сторону Джон Стоуна ствол упирался в закругленную вершину скалы. Дикар видел, что если ствол сдвинется с этой скалы, хоть немного, в любую сторону, он осядет и раздавит Джон Стоуна, убьет его. «Мы боимся его тронуть», — сказал рядом Бен Грин. «Вижу», — медленно сказал Дикар. «Вижу». Он видел, что кора ствола прижимается к груди Джон Стоуна. Земля от Джон Стоуна к скале поднимается, так что есть только одно место на полпути — где между землёй и стволом есть достаточно высокое место, чтобы мальчик мог проползти, если осмелится, конечно. Если бы у нас был канат подъёмного блока, сказал Джон Доусон. Мы могли бы поднять его. Дикер не знал, что такое канат подъёмного блока, но знал, что спасти Джон Стоуна можно только приподняв ствол. Нигде нет места, где бы мальчики могли встать и попытаться поднять ствол, но Дикер видел, что в одном месте ствол поднимается над землёй на ширину тела мальчика. тело Дикара. Он опустился на колени лицом к стволу, потом лёг лицом вниз. «Милостивое небо!» услышал он восклицание Джон Доусона. «Что он хочет сделать?» Дикар повернул голову и сказал. «Дэн Холл, Бен Грин, стойте у Джон Стоуна, чтобы вытащить его. Но не трогайте, пока он не освободится». Губы Морили были напряжены и плотно сжаты, но в её внимательных глазах была улыбка. Очень осторожно дюйм за дюймом Дикар продвигался вперёд. Сначала солнце освещало его голову, но теперь голова оказалась в тени, и Дикар понял, что это тень ствола. Он полз вперёд, земля царапала грудь и казалась холодной прижатым к ней ладоням. Но вот на земле и на задней стороне головы Дикара снова солнце, а прямо перед ним маленький пурпурный цветок, и на одном из лепестков этого цветка жук такой крошечный. Что Дикару не увидел бы, если бы глаза не были так близко. Дикар остановился. Он повернул голову так, чтобы видеть ствол, и он, серо-коричневый и огромный, навис над его спиной и казался таким большим, как дом мальчиков. Дикар протянул назад руки, прижал их к земле так, что они были по обе стороны от его груди и близко к ней. Подтянул колени под собой вперёд, очень осторожно, понемногу, медленно. Поднял спину так, что почувствовал прикосновение к коре ствола. Он продолжал подниматься, пока прикосновение к спине не стало плотным и грубым. Дикар глубоко вдохнул, и в этом вдохе была зелень леса и тепло солнца, и полный жизни запах лесной почвы. И в этом вдохе была сила, сила, звенящая в жилах Дикара, которая проникала в его мышцы, как тёплый летний дождь просачивается в землю. Дикар остановил дыхание. И сила заставила разбухнуть его мышцы, прижимала к земле его руки и ноги. Спина Декара поднималась. Тяжесть ствола была тяжестью всего мира. Декар поднимался, поднимался медленно. Руки его дрожали от навеши тяжести, дрожали бёдра. Тяжесть слишком велика. Он не может больше поднимать её, не может удерживать. Кто-то кричал, но слова не проникали в сознание. Всё в порядке, всё в порядке, Декар, он свободен. Мы вытащили его. И Дикар начал опускать ствол, медленно. Опускать нужно было так же осторожно, как поднимать. Он должен опустить ствол так, чтобы он точно лёг вершиной на закруглённую скалу, в таком же положении, в каком лежал раньше. Иначе ствол скатится с этой скалы, покатится вниз, придавит Дикара, и Дикар будет лежать на земле под тяжестью ствола. Вниз. Опускать ствол было тяжелее, чем поднимать его. Вниз. Сейчас он уже должен лежать на скале. Неожиданно страшная тяжесть ствола на спине Дикара уменьшилась, и эта тяжесть слегка дрожала. Теперь спина ощущала только прикосновение коры. Оставалась боль в тех местах, где кора расцарапала кожу. И Дикар лежал на земле, и пурпурный цветок снова был перед ним. Дикар громко выдохнул и сдул жука с лепестка. Потом начал осторожно отползать, и тень ствола была на его голове, а потом... голову осветило солнце. Дикар лежал на земле, тяжело дыша, ничего не видя, а вокруг него громко кричали «Ура!». Но Дикар слышал только голос Мэри Ли. «Дикар! О, Дикар!». Он чувствовал только прикосновение мягких рук Мэри Ли, снимавшее боль. Потом он услышал голос Джон Доусона. «Это был смелый поступок, сынок, но и глупый. Одно неверное движение, и вы оба были бы мертвы». Надо было подумать об этом прежде чем начинать. Я подумал, ответил Дикар. Но я не мог позволить этому остановить меня. Я не имел права думать об опасности для себя, когда кто-то из группы в опасности. Я должен был помочь ему. Я Дикар замолчал. Он повернулся, сел, и глаза его широко распахнулись. "Мэри Ли", воскликнул он. "Теперь я вижу. Я вижу это ответ". Какой ответ спросила Марилли, присев на загорелых ногах. У меня не было права думать об опасности для меня, когда во мне нуждался Джон Стоун, сказал ей Дикар. Но точно так же я не имею права думать об опасности для группы, когда в группе нуждается вся страна.